Итак, значит, у нас с вами сегодня 8 ноября, год у нас 2012. Значит, на запись так, чтобы вы в этой теме впоследствии уверенно ориентировались. Значит, мы с вами расстанемся на месяц. Занятий уже не будет 20 декабря и до 20 января. Понятно? Поэтому если у кого-то есть прекрасные планы, связанные там с поездками и с прочим, да, то, в общем, мы как-то... Ну, с 20 декабря, опять же, 21 все-таки пока планируется конец света, вот, поэтому мы не можем, значит, гарантировать, да, что после этого, в общем-то, как-то мы сможем опять собраться. Вот, значит, ну, на самом деле смех смехом, но подтверждение того, что все-таки будет происходить нечто, достаточно. Вот, у меня уверенности нет как в том, так и в другом. Меня устроят оба варианта. Вот, да, единственное, что можно сказать, что если это будет происходить, понятно, что, в общем-то, шансов это пережить будет достаточно. Вот, да, поэтому, в общем-то, как-то, и причем пережить я имею в виду не под цунами и разрушениями, а вот, да, все-таки вот из тех источников, с которыми я работаю, да, благополучно речь идет о, в первую очередь, трансформации психики которых, к слову сказать, будет трансформироваться именно в это время, давать эффект головных болей да, там, и прочего безобразия. И просто как-то, в общем-то, к слову сказать, говорят о том, что головные боли сейчас должны усиливаться у очень многих. Вот, да, абсолютно не рекомендовано в это время употреблять от головных болей, и даже сейчас уже начинать употреблять какие бы то ни было лекарства, потому что психика таким образом подготавливается, это похоже чем-то на предварительные схватки. Ну вот, когда, соответственно, да, э, готовится психика к этому переходу, поэтому не заглушать таблетками. Вот, э, проживать э, очень хорошо, если вы до этого времени успеете пройти какие-то дыхательные, там, не знаю, тренинги и прочее, да, потому что точно совершенно дыхание будет помогать в этот момент. Речь идет о том, что будут идти некие волны, накатывать волна, эту волну надо будет переживать вместе с этой главной болью, дальше после этого отдыхать от волны накатывает следующая волна. Всего этих волн будет несколько. вот, Значит, ну и, соответственно, скажем, это будет ночью, как описывается. В связи с этим те, кому суждено уйти, они уйдут не проснувшись и будет выглядеть это как инсульт. Нет необходимости волноваться за деток до 12 лет, потому что они весь переход проспят, как дети во время болезни. Если кто знает, как детки спят во время болезни, да, вот когда их не поднять, вот когда они прям вот совсем в своих процессах. Вот, в связи с этим, в общем, ну, будем смотреть, что будет. В конце концов, если действительно это так, ну, вот, то, в общем-то, переход это не конец, это начало, просто начало другого времени, другого века, другой эпохи. Иначе говоря, Земля э, планирует перейти на другой уровень духовного развития. И благополучно захватить с собой некоторые, которые будут готовы на переход. Что, типа вот у нас будет три категории, но ну, не в смысле как яйца, да, по категориям разделяются. Вот а, будут те, которые в принципе, чью психику нельзя будет разогнать до нового уровня. В этом случае это в первую же волна кровоизлияния в мозг, да, и в общем все будет как-то очень быстро кончено. То есть человек быстрее всего и не проснется, и даже еще не сообразит, что произошло. Вот, вторая категория это те, которые, соответственно, перейти могут, да, и дальше после этого либо переходят, переживая все это дело, либо не переживают, в этом случае остаются в поле Земли, и дальше мы их пережившие рожаем. Вот, да, ну, то есть, соответственно, чушь. А те, которые, соответственно, не перешли, они отправляются дальше воплощаться на планетах соответствующего уровня духовного развития. Вот. Обещают возвращение синих и голубых, э, синих и фиолетовых, вот, которые, соответственно, возьмут покровительство. Нам лично пообещали, что вы из формата учителей перейдете в формат учеников к вашему вещему удовольствию. Мы в общем рады, вот, чтобы не окончательно съехала крыша. Это прекрасный источник еще и описывает, что, соответственно, не надо бояться вариантов там выключенного электричества отсутствие еды, перебоев газоснабжения, несоответственно, да, там, гниеющих трупов на улице, потому что, значит, типа еще и будут инопланетные технологии, которые, в общем, будут переданы нам и которые не передаются до тех пор нам. Потому что сейчас, что бы мы ни получили, мы из этого делаем черти что. Оружие, да. Поэтому, раз нам нет сейчас доверия, то нам, в общем, никто и не делится. Да, так, в общем, что типа все уже за нами наблюдают, потому что это все очень классно, и что, в общем, во время перехода все, о чем надо беспокоиться, это о том, чтобы пребывать в благости, не паниковать. На ну, вот, да, кстати, может помочь легкий алкоголь, но не напиваться. На ну, вот, потому что это тоже уже мешает. Да, соответственно, дыхательные практики. Ну, вот, у меня мнений на этот счет однозначного нет. Точнее, скажем так, у меня два мнения. Первое, это очень многое из того, что описано как приближение к переходу, происходит прямо сейчас. И я это очень ясно вижу. Во-первых, во уходят очень многие люди из великих. Посмотри, вот сколько этот год. Потому что не хотят переживать переходы и готовы, в общем-то, рождаться заново. Вот, Одновременно с этим очень много сош... сходящих с ума людей, ну, потому что да, волна идет. И, соответственно, психики не выдерживают вот, да, плюс к этому должна активизироваться вулканическая активность и прочее, прочее, да, то есть, в общем, ну, сейчас вот наблюдаем, да, в некие движения в этом направлении, посмотрим, что будет, ну, вот, то есть это одно мнение, второе мнение, что, в общем, как-то слишком хорошо для того, чтобы быть так, видимо, нам суждено все-таки оставаться в этом мире и как-то с ним заниматься, вот, да, и, в общем, в связи с этим 21-го, Значит, ну, например, планируем либо отпраздновать то, что перехода нет, либо, соответственно, отпраздновать то, что переход есть. Вот, посмотрим, что будет дальше, дай бог встретимся. Вот, в том или ином виде. Никто не знает, как это будет на самом деле. Вот, так что вот так. Значит, соответственно, ну, повод для того, чтобы продолжать жить, зная, что есть два мнения. Осталось недолго. В концов, ну чушь, в общем-то. Вот, значит, единственная рекомендация по возможности, все-таки это прекрасное 21-е, переживать дома. Потому что в какую страну вы не поехали, в этом чужестранцы. И любая страна во время каких-то проблем будет поддержку оказывать, в первую очередь своим. Вот. плюс к этому, что греха таить. Мы достаточно высоко над уровнем моря, центр тектонической плиты. Понимаете, да? Можно назвать минусом то, что у нас здесь холодно. Но опять же, в общем, посмотрим, как это все будет. Может, правда и не помогут, их знает. На вот, да, в общем, как-то. Я бы сказала, что уезжать отсюда сейчас травма. Ну вот, да, вот ради такого случая. При этом у меня вот спонтанно несколько человек, которые вообще не про переход, случайно именно на это время оказываются в России. Например, моя прекрасная сестра, названная вдруг из Японии, приезжает именно на это время с тремя детишками. Она вообще не про миссию. Просто так совпадает. Да, и я вот так наблюдаю за этими совпадениями, да, вы понимаете, Япония, откуда она приезжает, каковы шансы у нее при малейшем катаклизме остаться в порядке. Ну, вот, понимаете, да, я так вот на все это смотрю и понимаю, что... Это как-то это все очень интересно. Вот, ну да ладно, значит, мы не об этом. Вот, и, соответственно, потом у нас по плану, да, конец света, Новый год, помните, да, как сейчас ржу? Ну, вот, Значит, а потом, ну, понятно, что я буду либо на сносях, сразу после Нового года, да, если конца света не будет, и начинать своих заниматься в состоянии, когда мне карты скажешь, что у меня роды начнутся в неположенном месте. Пусть это неположенное место будет подвал моего дома с 3D-кинотеатром, который у нас стоит, а не школа, из которой мне потом собирать акушерок и быстро ехать домой, потому что я рожаю, извините. На вот, да, то есть в этот раз, в общем, не прокатит. Все предыдущие прогнозы народа говорили, что все будет нормально. Сейчас они говорят в неположенном месте. Поэтому меня акушерки очень вежливо попросили не отъезжать от дома дальше, чем на пару километров. Вот, да, все-таки вот как-то. Хочется <смех> родить здоровые, чтобы было все хорошо. Вот, значит, ну вот как-то так. Официальный срок 14 стоит. Но я думаю, что у меня же в 6 накинете, правда, в общем, если что. Ну вот, с 20 числа я встретимся. Вот, и будет нам прекрасно. Хорошо, поэтому вот у нас такой будет большой перерыв. Вот, хотите, пожалуйста, я могу не устраивать перерыв, а сделать замену Но Мне кажется, что все равно там новогодние Нет. праздники будут, после новогодних праздников, да, то есть, в общем, мне кажется, будет чем заняться, ну, вот, да, и, в общем, вполне, может быть, вы меня подождите с удовольствием. Вот, как-то так. Вот, ну что, значит, выключаю, потому что это технический файл, его потом не зачем таскать с собой, да, вместе со всей записью. на ну, вот.